Глава шестая. Следующие несколько дней прошли в блаженной тишине и абсолютном спокойствии. Ерин лишь один раз лично зашел ко мне в комнату убедиться, что его непутевая сестра помнит про запрет на выход из дома. Пришлось заверить, что я все помню и никуда не собираюсь. Сегодня так уж точно. А насчет других дней разговора не было. Хрупкое нервное состояние госпожи Детты» чудесным образом стабилизировалась. Эдуард наконец-то освободился от слежки за этой симулянткой и начал заниматься мной. Наши уроки проходили на том самом чердаке, среди пыли и склянок, подальше от лишних глаз и ушей. Я была жадным до знаний учеником, а Эдуард — терпеливым, хоть и немного ворчливым наставником. И первым делом, как только мы с ним встретились, он придирчиво меня осмотрел. «Вы неплохо выглядите, леди Эльмира. Уже практиковались на себе?» Я чуть покраснела. Пришлось сознаваться. «Один раз. Уж очень не хочется сидеть сложа руки, когда на счету в буквальном смысле каждая минута». Я думала, что Эдуард начнет читать нотацию о вреде самолечения и плохо подготовленном специалисте, но он неожиданно похвалил. «Продолжайте в том же духе». Улыбнулся он сосредоточена меня, осматривая и сканируя состояние организма своей магией. «У вас неплохо получается. За несколько таких оздоровительных сеансов ваш организм, да и вы в целом, оздоровитесь. Только не переусердствуйте. Одного раза в день будет достаточно. Можно проводить сеансы перед сном. Это будет полезней». «Ага» особенно учитывая, какой усыпляющий эффект произвела на меня моя магия. Кстати, об этом я тоже спросила. «Ваша магия, леди Эльмира», — объяснял Эдуард, сосредоточенно потирая руки. «Не просто целительная. Она регенеративная. Она работает как ускоритель, восстанавливая ткани и энергию. Вы не столько лечите болезнь...» сколько заставляете тело исцелить себя само с невероятной скоростью. «То есть это как дать организму волшебный толчок?» — уточнила я, пытаясь переложить это на земную терминологию. «Именно. Но у этой силы есть свои особенности», — продолжил он. «Ваша магия очень концентрированная. Именно поэтому вы вчера отключились. Вы — непрактикующий маг» влели в свой организм сразу ударную дозу энергии. Она вас не отравила, но буквально уложила спать, чтобы тело могло спокойно переработать эту мощь. «А эту концентрацию нельзя как-то снизить?» «Что-то спать каждый раз после такого сеанса мне не очень хотелось». Эдуард задумчиво пригладил растрепанные волосы. «Можно, конечно». Но вам сейчас это сделать будет очень тяжело. Вы много лет подавляли свою силу, не пользовались ей и всячески избегали. А магия, она в некотором роде живая и со своим характером». «Чего-чего? Живая и с характером? Как зверёк, что ли?» Кажется, на моем лице отразился такой скепсис, что лекарь поспешил объяснить дальше. Она имеет свойство накапливаться в организме. Поэтому сейчас у вас ее большой переизбыток. А еще она может легко обидеться и отвернуться от своего хозяина, если чувствует, что не нужна ему. Тогда она не будет проявляться, а любое желание пробудить ее будет заканчиваться неудачей. «Так вот, почему мои первые попытки достучаться до магии терпели неудачу», Она просто была обижена на свою хозяйку. Эльмира же много лет не пользовалась ей. А тут появилась я и вдруг решила, что мне надо. Магия покорячилась, пообижалась, но теперь начала выдавать сверх нормы. Ну но ничего, и с этим разберемся. Главное, что она пробудилась. Он дотошно, как профессор перед скучающими студентами, объяснял мне нюансы, которые, как думал Эдуард, я знала со времен детства. «Но я этого не помню». Перебила я его. Точнее, может, Эльмира-то и знала, но я этого никогда не слышала. И неудивительно. Я занимался с вами совсем недолго, когда вы были маленькой, до того, как ваш отец категорически запретил использовать вам лекарскую магию. Мужчина тяжело вздохнул. А потом вас отправили замуж за дракона, и вы, видимо, решили, что это не пригодится. Да уж, Эльмира решила, что не пригодится, и отправилась к працам. Не думаю, что обучайся она всем тонкостям своей магии, я бы оказалась на ее месте. Дура она, а чего ж теперь? Обратно мы с ней не поменяемся. За несколько дней, что Эдуард со мной занимался, мне удалось попрактиковаться в магии не только на себе. Сначала я попыталась залечить трещины на старой, никому не нужной тыкве, но потерпела фиаско. Магия просто гасла на ее поверхности, не делая ровным счетом ничего. Эдуард лишь рассмеялся. «Миледи, вы же не на кухне. Магия работает только с живой тканью». «Ясно. Значит, придется перейти на подопытных посложнее». Я жутко волновалась, но решила рискнуть. Моими пациентами стали чердачные мышки. Я поймала одну мышь с поцарапанным ухом, и направила на нее нежный, тоненький зеленый луч. Ухо затянулось мгновенно. Мышка не пострадала, а даже, кажется, обрадовалась. А на следующий день она привела ко мне своего друга. Мышь с подозрительно прихрамывающей лапкой. Я на это лишь хмыкнула. Уже работает сарафанное радио. И даже то, что моими первыми пациентами стали не люди, а мышки, меня ничуть не расстраивало. На земле вообще на манекенах и неживых людях многое изучают. В один из дней мы обсуждали структуру магии, и тут я, вспомнив земную реальность, задала вопрос. «Эдуард, а почему так мало лекарей? Я понимаю, что в моем кругу их не ценят, но он уставился на меня, как на дикарку». «Леди Эльмира, вы, должно быть, очень отстали от жизни простого народа за эти 20 лет в браке». Лекарей не так много, и они очень ценятся. Но они заламывают такие цены на свои услуги, что простолюдин скорее обратится к народной знахарке, чем к магу. Бесплатного лечения в империи давно нет. Меня аж передёрнуло. Я, которая 20 лет работала в бесплатной медицине, пускай и в другом мире, не могла этого принять. Что? Как это нет? Возмутилась я. «Так не пойдет. Когда я освою эту магию, я открою больницу. Если не с бесплатным лечением, жить-то на что-то нужно, то хотя бы с доступным. Зарабатывать можно и не разоряя людей». Эдуард покачал головой, но в его глазах блеснул озорной огонек. «Ваше благородство похвальное, миледи. Нам как раз не хватает доступных услуг для простого населения» но чтобы оценить ситуацию, вам нужно ее увидеть. Хотите увидеть? Я как раз собрался прогуляться в город, прикупить целебных трав. Город, вылазка, и он еще спрашивает. Я уже бегу одеваться, — воскликнула я. Словно вихрь я сорвалась с места и быстро побежала в свою комнату. Скинула с себя скучное домашнее платье и надела самое простое сине-серое платье, которая выглядела достаточно бедно, чтобы не привлекать внимания, и достаточно прилично, чтобы не позорить брата. Накинула дорожный плащ, схватила небольшой мешочек с крантами и пулей вылетела из дома. Мы с Эдуардом направлялись к выходу, когда нас попытались остановить две перепуганные служанки. «Леди Эльмира, господин Ерин запретил вам покидать дом!» — воскликнула одна, пытаясь перегородить мне путь. «Госпожа, вы не должны...» Я даже не замедлила шаг, лишь отмахнулась от них, как от назойливых мух. «Скажите господину Ерину, что я пошла на терапевтическую прогулку, иначе моя хрупкая нервная система не выдержит, и ему придется оплачивать еще один круглосуточный караул!» — крикнула я на ходу, намекая на одетту. Эдуард хихикнул и поспешил за мной, тоже заверив, что прогулка нужна леди в оздоровительных целях. Мы, как два заговорщика, вышли на улицу и я с наслаждением вдохнула воздух свободы. «Марнаэл, встречай своего нового, пока еще не дипломированного, но очень решительного народного целителя». Вылазка в город началась как настоящая сказка. Солнце на редкость щедро освещало серые улицы Марнаэла, и даже пыль под ногами казалась золотистой. Я вдыхала воздух свободы и чувствовала себя на миллион долларов, или, точнее, на миллион крантов. Мы с Эдуардом прогуливались не спеша, и все вокруг казалось мне невероятно интересным. Я даже поймала себя на мысли, что мне нравится этот мир, даже несмотря на дискриминацию женщин, драконов и их дурные замашки. Первым делом Эдуард привел меня в лекарскую лавку. Внутри царил приятный терпкий запах сушеных трав, чистота и пустота на полках. Эта лавка чем-то напомнила мне наши земные аптеки. Правда, из девяностых годов. Тогда, как и здесь, на прилавках тоже практически ничего не было. Я стала с интересом изучать подвешенные пучки и этикетки на готовых снадобьях. Я была похожа на ребенка, который наконец-то получил доступ к любым игрушкам. На самых высоких полках, вырезанных из темного ветеватого дерева, стояли ряды стеклянных баночек. Видимо, остатки былой роскоши. Каждая была подписана аккуратным подчерком. Гориандровые листья для желудка, настойка из лопуха для кожи, порошок из кошачьей мяты от головной боли. Я пробегала глазами по этикеткам, читая названия и вспоминая их свойства, о которых говорил Эдуард. Сам лекарь предоставил меня самой себе, а сам в это время о чем то тихо переговаривался с аптекарем. Или как они здесь называются? Ай, неважно. За время нашего визита в лавку зашёл только один покупатель. Горожанин в простой потрёпанной одежде. Он попросил у аптекаря настойку от головной боли и отдал за нее два кранта. Я пока не знала, много это или мало, но, судя по тяжелому вздоху горожанина, ощутимо. В ценах на еду и ночлег я уже более или менее разбиралась. Теперь предстояло узнать, какие тут расценки на медикаменты и лечение. То, что оно не бесплатное, я уже знала. Эдуард прикупил несколько пучков трав, взял пару склянок с разноцветными настойками, прихватил какие-то камешки в мешочке, расплатился и подошел ко мне. «Это все нужно для лечения симулян, то есть госпожа одеты?» — спросила я с невинным видом, показывая на покупки. Лекарь усмехнулся и сделал вид, что не услышал моей случайной оговорки. «В том числе», — кивнул он, «травы нужны мне для вашего обучения». Магия — это, конечно, хорошо, но практикующему лекарю необходимо знать и уметь варить зелья, мази и делать настойки. В лечении не всегда можно обойтись одной магией. А разве готовое купить нельзя? Не то чтобы я была против варить зелья, но мы же в аптеке. Тут этого добра должно быть навалом. Правда, потому как скривился Эдуард, я окончательно убедилась, что дела в этом мире плохи не только с лекарями, но и с медикаментами. А потому просто кивнула и начала настраиваться на вечернее варево. Мы только вышли из лавки, как наткнулись на неприятную картину. У самых ступеней стоял грузный мужчина в дорогом зеленом плаще с лекарской эмблемой. Перед ним на несколько ступенек ниже стоял мужчина в простой поношенной одежде. «Господин лекарь, прошу вас, ради всего святого!» — умолял горожанин. «Моей супруге совсем плохо. Она лежит, не поднимается. Вы наша единственная надежда». Грозный мужчина смирил его ленивым взглядом. «Я занят, и ты знаешь цену моих услуг». «Господин лекарь, у меня нет таких денег, но я отработаю. Хоть на плантации, хоть в вашем саду, только помогите». От такого пренебрежительного отношения к пациенту я возмутилась и начала закипать. «А как же клятва Гиппократа?» Как же помогать всем, вне зависимости от статуса и размера кошелька? Он тут что, элитные услуги оказывает? Я уже хотела возмутиться и дернуться в сторону мужчин, но Эдуард придержал меня за локоть. «Твоя жена не мой пациент», — с презрением отрезал лекарь. «Мне нужно зарабатывать, а не благотворительностью заниматься». «У меня кровь застыла в жилах. Это было неуважение к самой профессии», — Эдуард шепнул мне на ухо. Вот Рани Мира, лекарское дело во всей красе. Им нужны только деньги, как и практически всем аристократам. Они забыли, что их дар — это не привилегия, а обязанность. Знаете, у каждого дара есть своя цена. Если использовать его во благо, то и он отблагодарит своего носителя. Отблагодарит? Как? Что вы имеете в виду? Спросила я недоуменно. «Магия сама выбирает, как и чем отблагодарить владельца», — тихо пояснил Эдуард. «Кого-то силой, кого-то долголетием, кого-то удачей. Но в последнее время магов заботят лишь деньги, и это уникальное свойство уходит в небытие». «А вас магия наградила чем-то?» — спросила с интересом. Но Эдуард лишь улыбнулся. О таких подарках не принято говорить, милейшая. Досадно, но ладно, значит, это что-то сокровенное. Горожанин, заметив Эдуарда, подскочил к нему, чуть не задев грузного лекаря локтем. «Господин лекарь, я вас узнал, вы служите у Алькада Ерина. Он богат и щедр для своего народа. Может, вы... может, вы хоть немного поможете?» «Ну, что богат, да, тут даже не поспоришь». «Но щедр? Это в каком месте Ерин щедр? В городе даже врача нормального нет. Все за деньги!» Эдуард развел руками с печальной улыбкой. «Мой друг, я не могу. Таковы условия моего найма. Господин Ерин выгонит меня, или, что еще хуже, лишит жалования на несколько месяцев, если я буду помогать кому-то без его ведома. Таковы правила». Я его личный лекарь, а не городской. Я негодовала. Неужели эти люди настолько мелочны и жадны, что не могут помочь больному человеку, когда у них есть для этого сила? Моя собственная магия внутри будто забурлила от возмущения. «Ну, я-то не могу», — пробормотал Эдуард, с лукавой улыбкой, глядя на меня. «А вот ранний мира может». Он выставил меня вперед, словно товар на ярмарке. Горожанин, грузный лекарь и все, кто был неподалеку и наблюдал за бесплатным представлением, все уставились на меня в недоумении. Даже я недоумевала от такого поворота. Я почувствовала, как краснею. «Эдуард что, совсем с ума сошел? Что он делает?» «А вы лекарь?» — с опасением спросил горожанин. «Это моя ученица, Ранни Мира» ответил Эдуард, «я полностью за неё ручаюсь». «Да? Я сама за себя не ручаюсь, а он...» Было, конечно, лестно, что он такого высокого мнения обо мне и моей магии, но все же страшно лечить постороннего человека, да еще, похоже, серьезно болеющего. Эдуард же лишь подмигнул мне, словно говоря, «Дерзай, миледи, это твой шанс». Я поймала взгляд того грузного лекаря, его глаза недобро блеснули. «А у вас есть лицензия, милочка? Вы кто такая вообще?» «Повторю еще раз для всех, кто не расслышал», — проговорил Эдуард, глядя в сторону глухого лекаря. «Ранний мира — моя ученица. Я лично обучаю ее всему и ручаюсь за результат. Вам ли не знать, господин Першевский, что любой практикующий лекарь может взять к себе ученика?» «Это я знаю, но... А раз знаете, то дальнейший разговор бесполезен. Я ручаюсь за свою ученицу. Но в любом случае решать вам, ранее мира. Желаете вы помочь этому человеку или же нет?» Я понимала, что добром это не кончится. Если этот грозный лекарь узнает, кто я, и донесет Ерину, то мой брат точно вышвырнет меня из дома» и мой план по открытию больницы провалится. Но я просто не могла стоять в стороне. Я решила показать им всем, что добро всегда вознаграждается. Но, по крайней мере, я на это надеялась. «Я пойду с вами», — твердо сказала я горожанину. «Видите, я помогу вашей жене». Горожанин просиял, а грузный городской лекарь фыркнул так, что на его дорогом плаще затрепетала вышивка, и сощурился. «И вы доверяете жизнь своей жены, никому неизвестной женщине?» «Доверю, господин лекарь», — ответил мужчина уверенно, да еще и с таким видом, что, мол, вы же не хотите помогать, вот и приходится доверять всем, кому не попадя. Правда, вслух он этого не сказал, слава богу. «Ну-ну, посмотрим на это чудо лечения», — усмехнулся лекарь, явно намекая на то, что я дилетант. Честно говоря, я и сама не была до конца уверена в своем успехе, но раз дала человеку обещание, значит, буду лечить. По крайней мере, постараюсь. Мы последовали за нашим новым пациентом в бедный квартал. Лекар, что меня удивило, пошел за нами. Видимо, хотела лично убедиться либо в моей некомпетентности и сразу же опозорить, либо узреть чудо. Я надеялась на второе, но скептик во мне еще не умер. Домишки здесь были ветхие, но чистые. Каменные, серые, безликие. Они напомнили мне большую средневековую деревню. Во дворе дома, куда нас уверенно вёл Бойс, так представился этот горожанин, стояли трое ребятишек. Они перекладывали сложенные небольшой горкой тыквы в ангар, но, завидев нас, остановились и удивленно проводили нас глазами. Подойти не решились. Уж не знаю, кого они испугались больше. Меня? или идущего по пятам городского лекаря с кислой миной. Внутри дома было темно, бедно, само собой пахло сыростью и кислым тестом. Жена бедняка лежала на узкой кровати, бледная, с лихорадочным румянцем. «Вот рани мира», — проговорил Бойс. «Мы уже не знаем, чем лечить». «Сколько уже продолжается болезнь?» «Две недели». Спрашивать, чем болеет женщина, не стала. Скорее всего, они и не знают, а диагноз не ставил, так как не приходил к ним». «У нее лихорадка, жар и, похоже, запущенный бронхит», — шепнул мне Эдуард, пока я подходила к кровати. «Ничего сложного, тем более для вас. Но помните, только регенерация. Не пытайтесь выбить болезнь, просто дайте телу силы бороться». «Помните ранее, Мира, мне запрещено помогать, а вот вам нет». Улыбнулся он. Я кивнула. Эдуард стоял в стороне, сложа руки. Он был моим наставником, консультантом, но не участвовал в процессе, чтобы его не в чем было упрекнуть перед Ерином. Подставлять хорошего человека мне никак не хотелось, поэтому я напрягла память и стала вспоминать все, чему успел меня научить Эдуард — и что я сама прочитала в книгах. Я подошла к женщине и сразу ощутила волнение. Ведь это не мышка с поцарапанным ухом. Это человек, у которого жар и проблемы с дыханием. Так, спокойнее. У меня все получится. Я ведь училась? Училась. Практиковалась? Практиковалась. И ничего, что на мышках. Там-то у меня все получилось, а значит, получится и сейчас. Я приложила ладони к ее горячей влажной груди, стараясь не дрожать, закрыла глаза и сосредоточилась. Вдохнула, выдохнула, призвала свою магию. На этот раз она была послушнее. Я уже знала, что не стоит вливать в пациента ударную дозу, как я влила в себя. Я представляла свою силу тонким, теплым, золотистым ручейком, который течет в ее легкие. Ощущения были фантастическими. Я чувствовала, как под моими ладонями дрожит дыхание, ощущала жар от ее кожи, как стучит ослабевшее сердце. Моя магия словно вплеталась в ее собственные уставшие клетки. Я видела или чувствовала, как очаг воспаления, который я мысленно представляла себе как серую грязную область, начинает светиться изнутри, становясь более розовым и здоровым. Я не убивала болезнь. Я кормила ее тело силой для борьбы. Это было так мощно и точно, что у меня перехватило дыхание. Через минуту, когда я почувствовала, что ручеёк силы иссякает, я отняла руки. Женщина глубоко вздохнула и открыла глаза. Жар спал, и на лице появился слабый румянец. Ее муж тут же кинулся к кровати посмотреть, действительно ли я смогла ее вылечить, или это обман зрения. «Что? Что произошло?» спросила она слабым голосом. «Тебя вылечила госпожа-целительница», радостно проговорил ее муж, указывая в мою сторону. «Спасибо», — прошептала она и чуть улыбнулась. «Я... я чувствую себя лучше». Даже городской лекарь подошел проверить мое лечение, по всей видимости, не поверив своим глазам. И пока он проверял уже добровольно делая свою работу. Бой скинулся целовать мне руки. «Спасибо вам, ранее Мира. Спасибо. Вы... Вы спасли Луару. Спасли мою жену. Как я могу вас отблагодарить? Я отдам все, что у меня есть». «Тихо, тихо», — остановила я его. «Мне не нужны ваши деньги. Не буду же я обкрадывать их и забирать последние. Наверняка они еще и на лекарства хорошо тратились, которые к слову, не помогло». Но Эдуард шепнул, что посильную плату все же нужно взять, чтобы магия не подумала, что ей пользуются впустую. Какая, однако, привередливая эта магия, что не так сразу обижается. К тому же Бойс уж очень хотел меня отблагодарить, особенно после того, как городской лекарь не нашел, к чему придраться и вышел с гневным, красным от возмущения лицом, хлопнув за собой дверью. «Ну, надо так надо». Я осмотрелась, прикидывая, что бы такое небольшое и незначительное можно попросить в качестве оплаты, и увидела на столе горячий, еще не остывший, но такой ароматный пирожок. Мои глаза невольно задержались на нем. «Вот этот пирожок», — сказала я не без иронии. «Если он вкусный, то это и будет моя плата». Глаза бедняка округлились от удивления, но он тут же протянул мне угощение. «Он самый вкусный!» Я откусила. Пирожок был самый обычный, с капустой. Но он был божественный. Наверное, потому, что дали мне его от всего сердца. Эдуард лишь покачал головой, но с нескрываемым уважением. Всю обратную дорогу я не умолкала ни на минуту, буквально летела на крыльях до самого дома. «Эдуард, я все правильно сделала? Не будет ли ей плохо? Может, стоило еще трав дать? А магии не слишком много? Или ее было мало? «А может, нужно было настойку сварить?» «Вы все сделали правильно ранее мира», — усмехнулся Эдуард. «Настойку вы можете сварить под моим чутким руководством и завтра передадите. Главное, что вы не взяли денег. Магия это ценит». «Надеюсь», — пробормотала я, «а то не хотелось бы, чтобы на меня с неба упал кирпич за неправильное лечение, или чтобы моя магия снова забористо меня уложила спать». Дома меня, конечно же, ждала неприятность. У дверей стояла разгневанная Адетта, поджидая явно не своего любимого супруга. «Где ты была?» — потребовала она, скрестив руки. «Ты бесстыдница! Тебе запрещено покидать дом! Ты позоришь Ерина! А если кто-то тебя увидит?» «Уже увидели», — пожала плечами я. «И теперь, если я не буду выходить в город, жители решат, что я здесь сижу в заперти. «А мой брат — тиран и деспот». Одета вспыхнула. «Я тебе это припомню», — прошипела женщина. «Твой брат тебя запрет в башне, и ты будешь гнить там до самой смерти. Ты не знаешь, на что он способен». Я лишь отмахнулась, как от назойливого комара. «Я была на терапевтической прогулке. А ты, милочка, лучше бы тоже почаще гуляла, а то выглядишь какой-то бледной, больной». Такое ощущение, что не меня заперли в комнате, а тебя. И, не дав ей ответить, я направилась в свою комнату. Вечером дети вновь. Стало плохо. И, конечно же, Эдуард был вынужден следующие несколько дней сидеть у постели больной. Ерин тоже ругался страшно. Грозился запереть меня под замок, но пока лишь приказал мне не выходить на улицу в течение недели. Пришлось на несколько дней подчиниться. Уходить в неизвестность мне пока не хотелось, хотя желание сбежать было страшным. Адита не упустила случая и снова погнала Марию по очередному поручению. Но я была готова, перехватила Мари на лестнице. «Значит так, передай госпоже Адите, что если она еще раз пошлет тебя по своему делу, то ее любимые, важные рукописи, те, которые она так часто заставляет тебя носить, внезапно станут идеально чистыми и пустыми». На них не останется ни единой буквы». Мария удивленно моргнула, но передала. Эффект был мгновенным. Через пять минут, испокоив одеты, раздался дикий гневный крик. Она, кажется, поняла намек. Больше Мария по поручениям к ней не бегала. «Невидимые угрозы — лучшие угрозы. И никакой магии», — подумала я с чувством выполненного долга. Я просидела в заперти почти неделю, но мой подвиг не забылся. Как я и подозревала, маловато быстро разошлась по городу. Когда через несколько дней я решила прогуляться в город одна, все равно Ерина и одеты нет. Меня буквально атаковали горожане. Рани мира, это ведь вы? Помогите у моего ребенка жар. Рани мира, у меня рука не гнется. Пожалуйста, посмотрите. Рани мира, а у меня? Рани мира. Меня окружила толпа. Моя частная доступная клиника, кажется, открылась раньше, чем я успела освоить магию на должном уровне. Правда, пока она была переходная и не имела даже одного кабинета. «Вот это я понимаю, популяризация медицины», — подумала я, судорожно вспоминая все заклинания. «Конечно, посреди улицы меня лечить не заставили». Горожане, удивительно быстро организовавшись, нашли пустующую комнату в одном из домов и создали там некое подобие процедурного кабинета, где я и обосновалась. Я едва успевала переключаться между пациентами. Несмотря на суматоху, это был сплошной адреналин, смешанный с глубоким удовлетворением. Я наконец-то чувствовала себя собой. Ну, почти. На земле я бы сейчас бегала в подсобку и требовала стерильные перчатки — Здесь я просто направляла свой зеленый регенеративный свет, шепча на и стараясь не превысить дозировку. Мне пришлось лечить растяжение, снимать лихорадку, заживлять порезы и ожоги. За это я брала исключительно еду. Пирожки, яблоки, краюхи свежего хлеба. «Сытый целитель — эффективный целитель», — решила я, ощущая тепло пирожка в кармане. «А деньги? все таки они далеко не главные в жизни». Я была так увлечена, что не заметила, как прошло несколько часов. Мой энергетический запас истощился, как батарейка старого мобильника, и я почувствовала знакомую мягкую слабость. Пора было уходить, пока я снова не заборилась прямо посреди импровизированной клиники. «Простите, друзья, на сегодня все. К сожалению, мне тоже необходим отдых». Я устало улыбнулась, сжимая в руках свой ароматный гонорар. «Завтра я подойду сюда в это же время. Отдыхайте и не болейте». Я буквально убежала от толпы, хотя многие, к моему удивлению, оказались более понимающими и помогли мне выбраться из дома, который в буквальном смысле осадили со всех сторон. Это было и приятно, и страшно. Это же насколько здесь плохи дела с лекарями, что меня, целителя, которому без году неделя, завалили просьбами о лечении в первый же день. И ведь не побоялись ни побочных эффектов, ни неправильные дозы магии. Да уж, к такому открытию я явно не была готова. Когда я, счастливая, но смертельно уставшая, вернулась в особняк, меня ждал Ерин. Он стоял посреди холла, а рядом с ним Эдуард с поникшим видом. Я сразу же поняла, что братец таки выпытал у своего лекаря, где шляется его непутевая сестра или, что, вероятнее, одета меня сдала. Я, конечно, была уверена в Эдуарде, но чувствовала вину. Если Ерин его наказал, то сугубо из-за меня. Лицо Ерина было не просто багровым. Оно было цвета спелой свёклы с фиолетовыми прожилками. Он буквально дымился от ярости. «Где ты была?» Его голос был низким, рычащим, но мне от этого было скорее смешно. Но не вязался у меня братец с грозным главой, которого нужно бояться. «Мне донесли, что ты решила использовать запретную магию. Ты позоришь меня. Ты — моя собственная сестра. Ты лечишь грязь за пирожки?» «Брат, успокойся», — сказала я, стараясь говорить спокойно, чтобы не спровоцировать у него приступ ярости. «Я не делаю ничего предосудительного. Я использую регенерацию. Это не запрещено. Что такого, если я помогаю простым горожанам?» знаешь, сколько среди них тяжело болеющих людей». «Это не твоя забота!» — взревел он, гневно стукнув кулаком по воздуху. «В Марнаэле есть городской лек, «И он дерёт с простых людей три шкуры!» — гневно перебила я его. «Ты действительно считаешь, что это нормально? Ты вообще заботишься о своих подопечных?» «Молчать!» — он подскочил ко мне, трясясь от злобы. «Я тебя запру в самой дальней башни. Ты больше не увидишь ни солнца, ни этого города. Ты позоришь нашу фамилию. И я прекрасно понимаю уважаемого лорда Айзенкур, раз он решил развестись с тобой. Ты сумасшедшая. Завтра же я найду тебе самого старого и беззубого жениха, который запрет тебя за 50 замков». «За что? За то, что я помогаю людям?» вспыхнула я. «Может, ты завидуешь? У меня, между прочим, прекрасные отзывы и вкусный гонорар в кармане. А твой городской лекарь может похвастаться тем же?» Эдуард виновато отвел взгляд. Он явно ничего не сказал, но слухи дошли до Ерина быстро. Ну и одета со своими слугами, конечно, поспособствовало этому. «Это не твоего ума дела! зло ответил Ерин и обернулся на Эдуарда. «А ты...» «Как ты следишь за ней? Она должна была сидеть в своей комнате и носа никуда не высовывать. А она бегает по городу. Я лишу тебя жалования. Будешь сидеть на хлебе и воде, пока я не решу, что ты искупил вино. «Господин, я не могу», — начал Эдуард, но Ерин не дал ему договорить. «Вон! Оба! Ты идешь сидеть рядом с госпожой, а ты, Эльмира, сидишь под замком». «Если еще раз высунешь нос, я...» Ирин, Господин Алькат! Вас ждет срочный посыльный в ратуши!» — крикнул один из слуг, подбегая к нам с красным конвертом. Я чуть заметно выдохнула. «Может, ревизор нагрянул?» Ему бы не помешала такая встряска, а то что-то уж больно раскомандовался тут. Ирин, схватив конверт, резко распечатал его. Он пробежал глазами по пергаменту, И его лицо моментально стало серым, как пепел. Весь его гнев улетучился, сменившись животным страхом. "Я, я должен немедленно уехать", пробормотал он, нервно комкая письмо. "Там что-то очень важное". Он, не сказав ни слова, бросился к выходу. За ним спешно подхватившись, последовал посыльный, а слуги моментально закрыли за господином дверь. Мы с Эдуардом переглянулись. "Что тут скажешь?" «И так всё ясно с этим Алькадом». Эдуард лишь ободряюще сжал мою руку и улыбнулся, проговорив, что все будет хорошо, и удалился к симулирующей мигренью госпожа. Я же снова посмотрела на дверь, за которой скрылся Ерин. «Кажется, у брата проблемы покрупнее, чем чехвостить меня за грамотное лечение. Вот и хорошо. Это даст мне немного свободного времени. Но как бы не хотелось остаться здесь лекарем, «Надо думать, куда можно сбежать из этого дурдома», — подумала я, направляясь к себе в комнату, чтобы восстановить силы.